Глава 53. 20 часов 32 минуты. На сотне есть Wi-Fi? Альфа сунул свой ТТ-33 за пояс. Он и кулаками мог заставить Гаврилу не геройствовать. Рулевой Севастополя понял, что гигант, приказавший изменить курс, не пристрелит его и не выбросит за борт. Во всяком случае, сразу. Бледность сошла с лица Гаврилы. К нему вернулась талика уверенности в себе. Wi-Fi зачем? «Вы что, собираетесь крутить на этом корыте порноху, когда переделаете его в плавучий бордель? Как водилы в прицепах своих грузовиков?» «А мобильник здесь ловит?» «Да он и на Луне сегодня поймает сигнал! Даже на краю света, в тысячи миль от острова Пасхи, можно позвонить куда захочешь!» В этом Гаврила был прав. Альфа крепко зажал телефон в ладони. На Севастополе он представлял большую ценность, чем спасательный круг или якорь. Сегодня у тысяч молодых мигрантов Нет крыши над головой. Они не знают, в каком городе или порту будут ночевать на следующий день или через месяц. Ни одному неведома судьба близких. Но у всех есть адрес. Электронный адрес. Так они оставляли след. Он поднял глаза к большой медведице Веге Андромеде. Так они становились маленькой звездочкой. В сети. Альфа нашел в контактах Бразза и позвонил. Саварнян, это я!» Он плотнее прижал трубку к уху мешал шум волн, а на той стороне кто-то смеялся и кричал «Слышишь меня, Саварьян?» «Подожди, сейчас отойду в сторонку». Альфа, не упускавший Гаврилу из поля зрения, сделал ему знак сбросить скорость. «Я в пути, все идет по плану. Пересекаю Средиземное море, буду завтра на той стороне. Там мне понадобятся твои друзья». «Альфа», — Саварьян надолго замолчал, и Альфа даже решил, что связь прервалась. «Война окончена». «Что?» — Как? Почему? — Бабила, София и Киван прошли. Вчера их взяли на борт. Возможно, ты их встретишь. Завтра утром они будут в Лампедузе. — Что это меняет? — Все. Это меняет все. Я поеду за ними. Даже если будет трудно, мы справимся. Бабила самая нежная и неутомимая медсестра на свете. И рано или поздно ее возьмут на работу в больницу. Я поведу Кейвана на вокзал Сен-Шарль смотреть поезда. Однажды он станет машинистом. Моя малышка Софи вырастет во Франции и будет самой красивой, на зависть жительницам Марселя, а потом откроет свой салон красоты. Наступит день, и мы поднимемся до пролу, чтобы увидеть снег. И я буду весь год работать как каторжный, чтобы всей семьей побывать в Диснейленде. И у нас с Бабилой родится ребенок, который будет настоящим французом, как и наши внуки» и никто у них этого не отнимет. И мы пойдем смотреть парад 14 июля, в день взятия Бастилии, и салют, и фейерверк, а потом приготовим для французских друзей рыбные или овощные котлеты во фритюре. Вот что это меняет». Голос Варняна звучал очень громко. «Он, наверное, выпил», — подумал Альфа. «Не бросай меня, друг. Мы на войне и должны думать о наших братьях. Нет, Альфа, прости, но нет». «Я должен думать о своих. Я за них отвечаю. Они, наконец-то, свободны, и мне нужно получше принять их. Я не сяду в тюрьму, как это случилось со многими из тех, кто приложил немало сил, чтобы вырваться из ада. Мы должны выиграть войну, Саварьян!» — повторил Альфа. Он услышал, как запела женщина. Ее поддержали. Раздались аплодисменты. «Это больше не моя война, Альфа. Счастливые не воюют».